я заброшен судьбой на мрачный необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление. Добро. Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам. Зло. Я как бы выделен и отрезан от всего мира и обречен на горе. Добро. Но зато я выделен из всего нашего экипажа. Смерть пощадила меня, и тот, кто столь чудесным образом спас меня от смерти, вызвали ты из этого безотрадного положения. Зло. Я отдален от всего человечества. Я отшельник, изгнанный из общества людей. Добро. Но я не умер с голоду и не погиб в этом пустынном месте, где человеку нечем пропитаться. Зло. У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть свое тело. Добро. Но я живу в жарком климате, где я не носил бы одежду, даже если бы она у меня была. Зло. Я беззащитен против нападения людей-зверей. и Добро. Но остров, куда я попал, безлюден, и я не видел на нем ни одного хищного зверя, как на берегах Африки. Что было бы со мной, если бы меня выбросило туда? Зло. Мне не с кем перемолвиться словом и некому утешить меня. Добро. Но Бог сотворил чудо, пригнав наш корабль так близко к берегу,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 за которое следовало бы быть благодарным. Горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется утешение, которое в счете наших бед и благ следует записать в графу прихода. Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением.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 потому что вплотную к ней с наружной ее стороны я вывел земляную насыпь футов два толщиной. А спустя еще некоторое время, насколько помню, года через полтора, я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделал настил из разных ветвей. Таким образом, мой дворик оказался под крышей, и я мог не бояться дожди, которые, как я уже говорил, в известное время года — лили на моем острове непрерывно. Я уже упоминал, что все свое добро перенес в ограду и в пещеру, которую выкопал за палаткой. Но должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, перемешаны как попало и загромождали все пространство, так что мне негде было повернуться. По этой причине я решил углубить мою пещеру. Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породой,